Глава 23 В каморке в 10 квадратных метров халифе приходилось ютиться уже целые сутки. Лингам настоятельно не рекомендовал хозяйке выходить на улицу и даже подходить к окнам в избежание неприятностей. Они должны были пробыть в этом убогом месте еще сутки и улететь. Дозуда в руках хотелось оказаться на цивилизованной планете как можно скорее или хотя бы в чистой каюте корабля. Только эта мысль мерила Жуму с необходимостью нюхать древесную плесень и слушать непрекращающиеся стоны за стенкой. Даже дурман не помогал отвлечься. Чтобы окончательно не сойти с ума в этом клоповнике, Халифа связалась с Иридой, хотела узнать, как там дела. И пожалела, что это сделала. Новости с Остры были не самыми приятными. Ириду закрыли власти спутника. Формально из-за нарушений правил медицинской безопасности. У нескольких проституток были просрочены санитарные паспорта, а в стандартном медицинском наборе не нашлось препаратов для лечения венерических болезней у нагов и коронитов. Хотя они были. Халифа строго следила за наличием сывороток. Всех работниц поместили в карантин. Тех, что оказались без паспортов, отправили на обследование в центральный госпиталь. И у одной. Из жриц любви нашли змеиного клеща. Зараза не смертельная, но крайне неприятная. Всего за несколько суток Ирида из элитного дома у тех превратилась в третьесортную забегаловку. Халифа попробовала договориться с мэром спутника о том, чтобы сохранить историю с клещом в тайне. Но толстопузый Фир по имени Питали Варсай показал Жуме первую колонку межгалактических новостей. О том, что в Борделе халифа работали больные проститутки, знали как минимум две галактики. Журналисты бессовестно раздули новость до масштаба космической трагедии. Кто-то выражал озабоченность, кто-то призывал закрыть заведения халифа на своих планетах, кто-то требовал усилить контроль за секс-индустрией, а саму жуму призвать к ответственности. Халифа знала, что ничем хорошим эта история не закончится, если не замять ее прямо сейчас. Она хотела пойти старым проверенным путем — подкуп и шантаж. Благо за годы работы накопилось, кого и чем шантажировать. Но вот с подкупом возникли проблемы. Основная часть счетов халифа оказалась заблокирована. Спустя двое суток Нак точно знал, что землянку нашел Каранит, И сейчас женщина находилась на его корабле вместе с тремя продававшимися на аукционе аукционереями. Змей закономерно предположил, что груз Маркус должен был отвезти на родную планету или передать родне где-то на нейтральных территориях. Поэтому в ближайшее время Шай Сыпки планировал упасть на хвост принцу Коронитов. И именно от этого его пытался отговорить Шай-шараф. «Это безрассудно!» — шипел раздраженный Наг. «Висковать хвостом ради шлюхи!» Если бы речь шла об обычной самке, Шай не стал бы и кончиком хвоста шевелить. Но речь шла о землянке с редким потенциалом и сыпке, «Был готов рисковать». В комнате я провела еще около суток. Пробовать выйти самостоятельно не пыталась. После таких реалистичных снов было неловко высовываться. Я понимала, что ничего не произошло. Это просто сон, о нем никто не узнает. Это не более, чем реакция моего подсознания на произошедшее. Скорее всего, на фоне сильного стресса оно начало воспринимать принца как что-то безопасное. Появилась спонтанная эмоциональная привязанность, которая вылилась вот в такое сновидение. И все равно решила остаться в комнате и молиться, чтобы его высочество не заходил в гости. Космическая богиня, кажется, меня услышала. Еду приносил робот. Несколько раз заходил синий доктор. Тират меня уверил, что физически я полностью здорова. А вот психологическое состояние его волновало. Меня и само оно волновало. Только как врач, чуть больше знакомый с людьми, понимала, что психика будет восстанавливаться и учиться жить в новой реальности еще очень и очень долго. Нужно было просто это принять. Я больше не буду жить как раньше, и все, что происходит, возможно, не так уж и плохо. Кому еще дано пережить такие приключения: похищение, космос, инопланетяне, секс с принцем? Недо секс с принцем, воображаемый недо секс с принцем. Нелепость и фантастичность моей новой действительности вызвала улыбку. Я потёрла лицо ладонями и спустила босые ноги на пол. Нужно было привести себя в порядок и включить что-нибудь из обучающей программы. Но не успела даже встать с постели, как дверь комнаты тихонько отъехала в сторону. На пороге появился высокий мужчина. «Мирного космоса», — улыбнулся незнакомец. На щеках инопланетянина появилось две детские ямочки. Черные глаза улыбнулись вместе с губами, острые уши дёрнулись — «Вы не коронит?» Ляпнула вместо «здравствуйте» и снова подняла ноги на кровать. Я предполагала, что на корабле есть инопланетяне разных видов, взять хотя бы тирата. И даже думала, что хочу увидеть эти разные расы. Но реальность немного пугала. Сильно пугала. Подар. София. Подар – это название расы. Снисходительно улыбнулся инопланетянин. Планета Гид. «Восьмая система от Солнечной!» «На моей планете еще не знаю так хорошо космос. Или я не интересовалась этой наукой?» То ли пояснила, то ли оправдалась я. «Меня зовут Питару», — сменил тему мужчина. «Приятно познакомиться». «Я тоже рад». Он снова улыбнулся. «Капитан приказал принести вам одежду и проводить в столовую». Только сейчас заметила, что в руках мужчина держал стопку вещей. Он осторожно положил ее на кровать в нескольких сантиметрах от меня. Острые уши снова дернулись, ноздри крючковатого носа раздулись, как будто хищник почуял добычу. По спине побежали холодные мурашки. Еще раз чувствовать себя дичью не хотелось. Подождите, пока вы оденетесь. Кивнул Питару и вышел из комнаты. Я еще несколько минут смотрела на стопки темно синей ткани. При ближайшем рассмотрении они оказались обычными спортивными брюками с манжетами на лодыжках и футболкой. Белья не было. но ну и черт с ним. Зато были мягкие тапки типа детских чешек. Не самая удобная обувь, но и на том спасибо. Чувствовать на коже чистую ткань было вдвойне приятно. Переодевалась нарочито медленно как могла, оттягивала момент, когда нужно будет снова встретиться с подаром. Звериные повадки этого инопланетянина меня пугали. Я себя попробовала убедить в том, что первое впечатление обманчиво. Получилось так себе. Пришлось просто набраться храбрости и выйти из комнаты.